Ронья, дочь разбойника. 2014. Гора Миядзаки. Рония, дочь разбойника – это результат сотрудничества студии Гибли и Полигон Pictures для японского телеканала NHK. Аниме-сериал из 26 эпизодов по 26 минут каждый, еще один режиссерский проект Гора Миядзаки. Экранизация одноименного романа шведской писательницы Астрид Лингрен, транслировавшаяся в Японии с осени 2014 года, стала первым проектом студии в жанре телесериала. Автор – Эмма Маудо Делева. До выхода «Роньи дочери разбойника» в Гибли никогда не создавали проекты для телевидения. До этого зрителям предлагали качественные художественные мультфильмы, производство которых полностью контролировалось студией. Компания, стоящая за такими анимационными шедеврами, как «Мой сосед Тотара» и «Унесенные призраками», согласилась на создание телесериала в формате 3D-CGI в сотрудничестве с Polygon Pictures только из-за твердой веры Гора Миядзаки в этот проект. Несмотря на хороший визуал и красивые акварельные пейзажи, Ронья, дочь разбойника, все же сильно уступает первым телевизионным проектам гениальных «Миядзаки» и Такахаты, выпущенной во время их работы в ТОИ Animation: кен «Кен. Мальчик-волк», «Ведьма Салли», «Хайди», «Конан. мальчика из будущего». Однако это прекрасная детская сказка, которая учит жизни и любви к природе. «Медленный темп. Как смена времен года». Хотя Миядзаки-младший еще не достиг уровня своего отца, ему удается выйти за рамки полуторачасового формата и развернуть одиннадцатичасовую историю, в которой мы видим детские годы и затем период взросления и обучения озорной и немного строптивой иронии. Жаль признавать, но главным героям аниме не хватает харизмы, а харизматичные персонажи, напротив, ограничены карикатурным изображением, как, например, отец героини – катающийся по полу каждый раз, когда он чем-то недоволен. Ронья – дочь Маттиса, злобного разбойника, который живет в замке посреди леса и занимается тем, что грабит богатых. Добычу он делится своей женой, сильной женщиной с большими рыжими косами, и своей бандой разбойников. Его жизнь строится вокруг грабежей и ненависти к горке, еще одному такому же недалекому разбойнику, у которого тоже есть ребенок, Сын Бирк, родившийся в один день с Роньей. Главная героиня – всеобщая любимица, ее все балуют. Когда Ронье исполняется 10 лет, ей наконец-то разрешают посмотреть мир и пойти погулять в лес. Ее жизнь проходит в атмосфере сменяющихся времен года и знакомства с окружающим миром, не причиняющих девушке каких-либо неприятностей и не создающих проблем. Даже когда Ронья засыпает в лесу, и ее будят серые гномы, злобные существа, нападающие, когда заметят человеческий страх, ей удается спастись благодаря отцу. Хоть он и разбойник, это очень заботливый родитель. Ронья, дочь разбойника, ничем не примечательный аниме-сериал, бюджет которого гораздо скромнее, чем у признанных шедевров студии. Но, впрочем, он вполне понравится детям.